Глава 3. Этот молчаливый вечер на террасе не то чтобы сдружил их, но сблизил точно. Торграмон стал относиться к ней мягче, разговаривал приветливей, но по-прежнему мало. Все его время занимались следованием библиотеки и города. Делать это он предпочитал один, а ее собой брал очень редко. Но в этот раз наподгоняя подгоняемая любопытством, решила уйти в город на целый день и спросила наставника, пойдет ли он с ней. Как-то так получилось само собой что с того времени, как Тор начал заниматься с Ниной магией, она чаще называла его наставником, чем Тором Грамоном. Пойти с ней наставник согласился и даже с удовольствием. Сложив в корзину куски отварной рыбы, запеченную тушку какой-то птички, принесенной Дином и две фляжки воды, Нина водрузила этот груз на пса. Для этого она специально приделала ему седло и крепила его как сбрую. Кстати, Дин сколько не возражал. «Все, можно отправляться». Первым делом она хотела обсудить с Тором пророчество – Нина не знала, видел ли он его в своих походах в город, но у нее еще не было повода поговорить о нем. А Нина хотела знать, имеет ли оно смысл сейчас. Затем хотела осмотреть храм, шпиль которого виднелся вдали, и куда ни с Дином еще не доходили. А еще Тор говорил, что здесь когда-то была академия, и Нина очень хотела посмотреть на нее. «Посмотрите, Тор Грамон, здесь на бортике есть надпись. Я ее увидела в первый же день в городе. Это пророчество или просто фраза из истории?» «Если пророчество, то оно действует или уже нет?» Тор подошел к Бортику и та же, как Нина когда-то, смахнул песчинки золотых букв. «Надо же! А я и не видел этой надписи!» Заметил он, совершая какие-то пасы обходя фонтан по кругу. Затем посмотрел на нее и сказал. «Я все больше удивляюсь тебе, Нинимель. Эту надпись мог увидеть и прочесть только сильный маг. Мне пришлось добавить силы в заклинание. Хотя теперь это для меня не трудно сделать» так как моя сила в этот месяц практически восстановилась. Но я опытный взрослый маг, а вот ты, говоришь, просто подошла, расчистила и прочитала». «Ну да. Я тогда и про магию-то ничего не знала, и уж тем более не думала, что она есть у меня. Еще удивило, что сначала буквы были совершенно непонятны, а потом сразу понятны». «А ну-ка, иди сюда», — скомандовал Друхтор и протянул к ней руку. Нина осторожно подошла ближе, как бы она не доверяла наставнику, и как бы ей не нравился этот мужчина, но неожиданные действия напрягали. «Не бойся, я только проверю одну мысль, и если я прав, то фонтан сейчас заработает». Нина сомнением посмотрела на Тора, но руку дала и шагнула вслед за ним в чашу фонтана. Тор поднял ее руку и крепко прижал к главному отверстию фонтана. «Скажи клавер, девочка». «Кот, ключ». «Клавер». Послушно повторила она, и под ее пальцами заплясали голубые огоньки. Рука дрогнула, но мужчина крепче прижал и одновременно поглаживал большим пальцем запястье, как бы успокаивая. «Подожди. Сейчас!» И в это время тугая струя воды оттолкнула их руки, устремляясь вверх и обдавая брызгами. «Ничего себе!» — вырвалась у Нины невольная. Смеясь, они выскочили с фонтана, и турлыбая сказал. «Что и требовалось доказать. Теперь я представляю, из какой ты семьи». «Непонятно только, как попала сюда и почему тебя не ищут». Но ну, ничего. Ты со мной, и мы отсюда выберемся. Иди, я тебя высушу». И Тур направил на Нину волну теплого сухого воздуха. «Что касается пророчества, я ведь тоже впервые его вижу, как и ты. И до попадания сюда считал, что все связанное с сатхой легенда. Но теперь думаешь, что этот город нас еще удивит. А пророчество на то и пророчество, что должно быть исполнено». Сама понимаешь, это предсказание, а предсказания в магическом мире всегда сбываются рано или поздно. Я везу текст пророчества специалистам, а они разберутся, когда и кого она коснется. Но уже сейчас с уверенностью могу сказать, что и наше королевство Гринидор и враждебная нам Верона заинтересованы в мире, но их слишком много разделяет. Однако, если пророчество открылось людям, значит пришло его время» в магии не бывает ничего случайного девочка а вы расскажете о моей семье тор грамон я ничего не помню еще бы напомнила здешнюю семью когда сама совсем не отсюда и если тор принимает ее за местную то еще неизвестно как примут родственники с одной стороны она боялась собираться к людям ясно уже что этот мир совсем другой, и соответствовать ему будет трудно. С другой стороны, Нине уже было понятно, что самостоятельно вернуться на Землю она не сможет. Значит, придется как-то временно осваиваться в этом мире. И мнимые родственники могут в этом помочь. Поэтому спросила про них. Но Торграмон на ее опрос ответил отрицательно. «Смысла нет, девочка. Вернемся, познакомишься заново». И он улыбнулся. «Смешно ему», – забухтела она про себя. «А мне нет». По поводу Тора она уже давно велела себе не питать никаких иллюзий, но сама же постоянно об этом забывала. И любой самый маленький знак внимания и расположения с его стороны вызывал у Нины неконтролируемый бег мурашек. И еще и было совершенно ясно по его поведению, что он далеко не простой житель этого королевства, и что у него есть кто-то близкий, о ком он постоянно думает. Включение фонтана окончательно примирило Нину с мыслью, что местная магия считает ее своей. Так было в дворце, так происходит и в городе. Конечно, если напрячь фантазию, то причин объяснений можно найти много. Но она не хотела этого делать, понимая, что таким образом будет все теснее привязывать себя к миру. А Нина хотела вернуться. От фонтана они направились к храму. Видя, что она не особо впечатлилась от действия своей магии, Тор замолчала до самого храма, ничего не говорил. И вот там произошло то, что перевернуло все ее желания и надежды и поставило перед новыми фактами. Этот алтарь не Немель предназначен для принесения клятв кровью. Здесь дают клятвы рода, дружбы, служения, брака. Те, кто приносит клятвы, получают знак богини, татуировку, которая будет напоминать о принятом долге и требовать его выполнения. Клятву нельзя обойти за обман, болезни, неудачи, смерть». Инна положила ладонь на алтарный камень и погладила чувство его шероховатость и теплоту. «Сколько судеб он связал?» – подумала она. Но в этот момент камень под ее рукой повернулся вокруг своей оси и сдвинулся в сторону. Под ним оказалось углубление, в котором стояла большая шкатулка. Нина застыла, не зная, что делать. «Наставник, посмотрите!» «Что у тебя, Нинимель?» Подошел он к ней. «Вот!» Она показала пальцем на открытое углубление. Мужчина сделал паст и только после этого протянул руку к шкатулке. Однако взять ее не смог. Шкатулка покрылась сизым туманом, и его рука натолкнулась на невидимое препятствие. «Интересно», — заметил Тор, — «а магии не чувствуется». «Ну-ка, попробуй ты, девочка». Нина осторожно протянула руку к находке. «Раз наставник не чувствует угрозы, значит, всё нормально». «Удивительно, но ей ничего не помешало взять шкатулку в руки». «Открывай». Опять скомандовал Тор. «Как?» — спросила Нина, оглядывая шкатулку, не находя места открытия. «Попробуй понажимать и подвигать выступающие части». «Бывает, что такие секретницы запирают просто на хитроумные механические замки. Без всякой магии». Она согласно кивнула, сама не раз видела в интернете такие головоломки. «Нажать здесь, чтобы открылось там, и отодвинуть там, чтобы опустилось здесь». Покрутила шкатулку в руках, нажимая и дергая в разных точках. И, наконец-то, подалась и с тихим шорохом откинула крышку. Она была забита бумагами, которые Нине ни о чем не говорили. Но Торграмон отнесся к ним очень серьезно как только увидел первое имя на одном из листов. После этого он попросил Нину выложить бумаги на алтарь и осмотреть шкатулку еще раз на предмет тайников. Что ж, он оказался прав. В шкатулке обнаружилось второе дно, и в этом тайнике лежали перстень и браслет. Опять проверив их магии, настаник взял в руки оба предмета и внимательно их рассмотрел. Затем с интересом взглянул на Нину и произнес, «Я не знаю, кто ты, Нинимель, но тайник открылся тебе». «Значит, ты имеешь на него право и можешь носить эти вещи. А они, между прочим, принадлежат семье правителей Садхи. Похоже, ты их наследница. Ведь никому другому такие тайники не открываются». «Может, они просто не выдержали времени и открылись бы от любого прикосновения?» – испугалась Нина. «Как я могу быть наследницей, если я вообще из другого мира?» – паниковала она про себя. «Тор просто не знает про меня, а узнает, что сделает». «Может, пора сознаться? А то вдруг хуже будет. Обвинят еще в мошенничестве. Выкручивайся потом. А так, честно скажу, я не ваша. И почему ваша магия меня признает, не знаю». И когда они вышли из храма, Нина решилась признаться наставнику, что она из другого мира. Она очень не хотела, чтобы ее обвинили в самозванстве и присвоении чужих родовых ценностей. «Тор Грамон, у меня есть к вам серьезный разговор», сообщила Нина, глядя мужчине в глаза. «Срочно. Именно здесь?» – спросил он с улыбкой. «Да», – ответила она, не разделяя его веселья. «Ну, хорошо. Присаживайся». Он показал рукой на длинную каменную скамью у входа в храм. «Тор Грамон», – начала ненарешительно. «Я человек? Не вашего мира?» Тор удивленно приподнял бровь, а девушка продолжила, не реагируя на его молчаливый вопрос. «Я не знаю, как сюда попало» очнулась на лесной поляне, рядом со мной уже был Дин. И она подробно рассказала внимательно слушающим ее наставнику свою историю. Как они с Ритой пошли в поход, как Нина свалилась со скалы, как они с Дином целую неделю ждали спасателей, а потом две недели шли по лесу и нашли этот город. Здесь Нина решила задержаться, чтобы ознакомиться с историей этого мира, потому что поняла уже, что находится совсем не на земле. И последним аргументом была появившаяся у нее магия. Она замолчала, насторожно вглядываясь в лицо Тора и пытаясь понять, какое решение он сейчас примет. Но лицо Тора Грамона было спокойно и задумчиво. Только в глазах застыло легкое удивление. Наконец он заговорил. «Интересная история. Значит, вы утверждаете, что пришли сюда из технического мира?» «Это его вы вместо привычного «ты» и «девочка» Нина не немного напрягло». «Да, Тор, мой мир – земля, технический мир». У нас нет магии, и прогресс зависит от уровня развития науки и техники. Интересно. Опять повторил Тор. Тем более интересно, почему на вас реагирует родовая кровь одной из древнейших семей. Теперь я тоже сомневаюсь, что вы их потерянное дитя. Ну что ж, Нинемель, я приму к сведению вашу историю и подумаю, что можно для вас сделать. Но сразу скажу, что переход межмировыми порталами возможен только в столице. И только если на Землю есть стационарный портал. «Я этого не знаю, так как никогда на земле не был. Так что нам все равно придется вместе добираться до Дарсина». «Что касается Дина, вам придется взять его с собой. Как я вижу, пес уже привязался к вам. Он еще молод, но скоро вы почувствуете результаты привязки. Он разговаривает с вами». Спросил друг Тор. «Как?» – удивилась Нина. «Образами, картинками», – уточнил Тор. «Нет, так еще нет, но я его понимаю всегда, с самого начала». «Это редкое качество». Удивительно, как он вас выбрал. Скорее всего, его родители погибли. Иначе Щен не остался бы один и не искал бы покровителя. Ну что ж, начнем готовиться к выходу из города. Пора возвращаться к людям. Держите. Тор протянул ей шкатулку с бумагами. А перстень и браслет советую надеть. Раз она вам открылась, то все ее содержимое – ваше. Магические вещи имеют свою память. И, может быть, вам откроется, почему наша магия подчиняется вам. Нина неспеша взяла в руки перстень и аккуратно надела его на указательный палец, так как ей показалось, что это перстень-печать. Таким обычно заверяют документы. А делать это удобнее, если он одет на указательный палец. Браслет она тоже застегнула легко, как будто он всегда был на ней. После этого они вышли на площадь, где их ждал Дин. Он радостно вилял хвостом, подбежал к Нине и боднул головой и руку, требуя ласку. Нина провела рукой по его голове. И вдруг четко увидела мысленно, как Дин носится по берегу звонкой и гоняет какого-то зверька. Она подняла руку от головы Дина. «Показ прекратился», – положил снова. И показ продолжился. «Ты рассказываешь мне, как ты меня сейчас ждал?» Пёс утвердительно гавкнул и еще сильнее замотал хвостом. «Здорово», – подумала Нина и поспешила сообщить об их успехах наставнику. Тот улыбнулся и заметил, что позднее ей уже не нужно будет касаться Дина, чтобы поговорить с ним. Он сможет транслировать картинки даже на расстоянии. «На большом расстоянии?» – уточнила Нина. «Зависит от вашей магической силы и крепости вашей с ним связи», – ответил Тор. Потом они присели на одну из лавочек площади и не спеша перекусили. Время было обеденное, а до дворца доберутся еще не скоро. Они заканчивали обед, как Тор вдруг спросил. «Нинемель, а вы разве не хотите остаться здесь? Мне кажется, ваши родственники с радостью примут вас». «Да какие у меня здесь родственники?» – не выдержала она. Это совпадение магии не больше, чем шутка богов». «Не скажите. Магия никогда не ошибается. Она безлична и нейтральна. И если показывает кровное родство, то это так и есть. Другое дело, как вы попали в тот мир, который считаете родным. И почему вернулись именно в Садху? Об этом стоит подумать». Нина пожала плечами. «Думайте. Для себя она уже твердо решила, что будет искать путь домой. Сколько бы это ни потребовало усилий и денег. Кстати, о деньгах». Надо придумать, чем здесь заниматься, чтобы обеспечивать себе проживание. Не сидеть же на шее у новоявленных родственников». И она начала со всех сторон обдумывать эту мысль, уже не обращая внимания на окружающую действительность, а зря. Изумленный возглас наставника вывел ее из глубокой задумчивости, не наподняла голову. «Черт возьми! Что это?» Вокруг был тот же город, но он изменился. Как будто очистился и ожил. Это было видно по пляшущим фонтанам, чистым, светлым улицам блестящим окнам домов и распускающимся цветам. «Что это?» — повторила она свой вопрос. «Не знаю», — медленно ответил Тор. «Предполагаю, что это сделали вы». «Я?» — возмущенный, негодующе отреагировала Нина. «Я никогда не совершаю необдуманных поступков, которые могут повлечь за собой негативные последствия. Это безответственно». «Во-первых, именно такой поступок мы с вами совершили, надев браслет и перстень. Что-то из них и привело к изменениям». Заметил Тор. «Во-вторых, почему вы считаете, что оживление города – это негативное последствие? И я еще раз повторяю, что в мире магии ничего не происходит случайно. Значит, пришла пора». Не нагляделась вокруг. Город ожил, и она вспомнила, что по легенде, покидая город, королева скрыла его под магическим пологом. «И если сейчас из-за её действий полог снят, то как можно оставить город в таком состоянии? Как можно просто уйти из него? И как теперь выкручиваться из этой ситуации?» «Похоже, Нина – наследница Бартенов, судя по магии. и открываются все тайники, снимаются заклятия, магия Бартенов буквально ласится к ней. Но кто она Иссе и кто она нынешним Бартеном – непонятно. Понятно только, что я уже, кажется, без неё не могу». «Хочу, чтобы всегда была рядом, чтобы спрашивала, чтобы говорила, что-то делала, чтобы просто молчала рядом. Иногда и этого достаточно, но пока рано об этом». Думал меж тем принц, наблюдая за девушкой. «А вот смотрите, Нинимель, это документ о вашем праве на акции торговой компании «Звезда Велимора». Вам принадлежит 50%. Компания, кстати, богатая и мощная, имеет отделение не только в нашем королевстве, но и в других странах». «Вы богатая наследница, Нинемель». Второй день они с Тором Грамоном разбирали документы, которые нашли в кабинете, в тайниках библиотеки и в сокровищнице замка. Теперь, благодаря тому, что дворец, как и город, ожил полностью, стали видны многие помещения, скрытые раньше магией. Вот и этот небольшой кабинет был обнаружен на втором этаже недалеко от покоев с портретом последней королевы. Здесь и нашли все документы, которые четко указывали на Нину, как на наследницу. Правда без имени. Наследником или наследницей признается тот, кто снимет полог с дворца и города своей магии. Наследник должен оросить своей кровью алтарь богини судьбы Сатаны. И ему откроются все тайны дворца. Они с Тором Грамоном вновь сходили в храм, и он помог мне неправильно провести обряд. Тор вообще в последние дни ходил при поднятом настроении и как будто забыл о том, кто собирался уходить из города а на сегодняшний день у них был запланирован выход за город. Они хотели посмотреть, что стало с лесом и как изменилась обстановка после снятия полога. «Держись, девочка, держись, не бойся!» Тор протянул Нине посох с привязанной на конце веревкой. «Не торопись, спокойно. Обвижи руку веревкой и возьми за посох двумя руками. Старайся не шевелиться. Плавно. Молодец!» Шагая по лесу вокруг города, она не заметила старую лопчую яму и почти провалилась в нее, повиснув на старом перекрытии из разросшихся корнях. Испугалась, конечно, но не очень, яма же не так и глубока. Однако, когда случайно глянула вниз, испугалась по-настоящему. Дно ямы было утыкано кольями, ее явно готовили на крупного зверя. Время, может, и стерло остроту кольев, но испытывать это на себе Нина бы не хотела. Так что крепко хватило за посох, когда наставник осторожно подал его. Тор, видя, что она готова, переходил посох поудобнее и легко вытянул ее наверх, как рыбак удочку. «Спасибо, наставник!» Только и смогла сказать Нина, садясь на землю, пытаясь у дрожь в теле. Но мужчина не откликнулся. Девушка обернулась. Тор Грамон стоял в нескольких шагах от нее и смотрел на город. Отсюда с крутого берега звонкой был хорошо виден тракт на противоположном берегу, ведущий к воротам города. «Тракт!» – зацепилась она за это слово. «Но ведь ничего не было!» «Да. Похоже, мир не спрашивает ее остаться или уходить. Он диктует свои права. Да, Нина окончательно дошло, что она оказалась здесь не случайно. Ей что-то предстоит сделать». Леридей Грамон. «Девочка, на удивление, хорошо держится. Я не был на Земле, но был в других технических мирах. Для них магия – это сказка, а она почти приняла ее как действительность. Конечно, помог Ларс. Они могут снимать психологическое напряжение, выравнивать эмоции». Но она и сама молодец. Надо ей помочь здесь адаптироваться. Сильная магия будет. Да и наследница богатая. Хотя, это она свою семью не знает. Вернемся в столицу, поручу ее Крейдену. Самому-то некогда будет. Надо вернуть долги тем, кто меня сюда отправил, выкачив всю магию. Тронги вонючие. Еще Лорена требует внимания. Ладно, вернусь в столицу, разберусь. Тронг. Мелкая вредная нечисть.